Тысячелетиями человечество совершенствовало способы засекречивания информации, организации переписки таким образом, чтобы никто посторонний не мог в нее заглянуть. И вдруг в XIX веке всех потрясает новое изобретение – Открытка. Конечно, большинство открыток содержит в себе такое банальное содержание, что читать открытку неинтересно даже тому, кому она адресована. Но бывают ведь и письма очень личного содержания, написанные все же в доступном и открытом для всех виде. Я полагаю, что если бы во времена апостола Павла была изобретена открытка, то он воспользовался бы именно этим образом для передачи той мысли, которая звучит в его втором послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стихе. Там написано «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого» не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца». Павел подчеркивает ту особую миссию, которую должен исполнить здесь на земле каждый христианин, а именно быть письмом Христовым, а еще лучше сказать быть его открыткой, чтобы каждому, кто бы нам не встретился, было очевидно наше христианское свидетельство и призвание. Но как можем мы быть открытыми с враждебным обществом, выступающим против христианских ценностей и зачастую попирающим и ни во что не ставящим те убеждения, которые так дороги для верующих? Ведь открытость удобна в открытом обществе. Не запирать двери удобно там, где нет воров. В открытом обществе нет психологических посягновений на чужое. Там не войдут в открытую дверь, в открытую душу без позволения. Да и с позволения не войдут, остерегутся, потому что душу открывают не для того, чтобы в нее входили, а чтобы встретиться с другим человеком в какой-то невидимой точке на нейтральной территории. Поэтому открытость — это своего рода жертва. Казалось бы, что тут особенного — быть открытым перед другими, честным, не скрывающим ничего. Но как только начинаем этим серьезно заниматься, как видим, что... Открытость может легко превратить нашу же жизнь в кошмар. Может ли каждый из нас, открыв свою душу другим, быть готовым к трагическим последствиям своего решения? Ведь мы открываемся для чего-то, и результат может быть вовсе не позитивным. Готовы ли мы, например, к тому, чтобы в нашу открытую душу начали плевать? Чтобы вдруг наиболее дорогое для нас стало добычей неких варваров? Здесь... Как и в другом подобном деле, нужно придерживаться баланса. Христос говорил, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Читаем в Евангелии от Матфея, 6 стих, 7 глава. И дело здесь, конечно, не в том, кого именно имеет в виду Христос под образом свиней. Важен общий принцип. Открытость важна, но она должна быть рассудительной. Так же, как невозможно иметь множество ближайших и лучших друзей, их по определению может быть лишь несколько, так нельзя всех подряд и сразу пустить в укромные уголки своего внутреннего человека. Но сегодня мы говорим именно об открытости, потому что в ней ощущаем недостаток. Может быть, долгие годы гонений сделали из нас опытных конспираторов, и прошлое дает по сей день о себе знать в нашем закрытом характере. А может быть, у нас столько тайных привязанностей и страстей, что и вправду стоит закрыться, закрыть свою внутренность духовную не только от внешнего мира, но даже и от своего собственного. Иначе есть угроза ужаснуться при виде того, что находится там, внутри. «Недаром Христос говорил, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Евангелие от Марка, 7 глава. Но открытость важна именно для того, чтобы даже в своей немощи, в своем горе, в своей нищете обрести Божью поддержку для необходимых перемен. Написано ведь, «Блаженны плачущие не тому хорошо, кто ожесточился и забаррикадировался от других до такой степени, что его никто не посмеет довести до слез, а тому хорошо, кто все-таки не закрывается, даже будучи оплеванным». Именно поэтому бывает услышан, как Вартимей, который громким голосом звал Христа и не унимался, несмотря на протесты окружающих. Спаситель сердца не открой, для тайны пролитой крови. Жил я лише одним тобою, Открой і сам во мне живи. Вмолчаний жду, удай відповідь, Напомни силою живого. Увидеть но открой и сам во мне живы Волча не жду, я весь мне сам, И волю мне твою открой. писа odu senatoi Чистої пламенної любові. для й истини твоєї благой, открой и сам во мне живи. Вмолчанью жду, достанет ми и благодатью земной наполни сердце мне твой мир под ум тебя твой оду с открытость откровенность и замкнутость пронизывают каждого человека и пронизывают одновременно. Но для христианина открытость особенно важна, потому что это одно из тех качеств, в котором он находит отображение Божьего образа в себе. Именно Господь нам, людям, открылся Сам. Мы не смогли бы дойти до Него собственными усилиями. Библия, Слово Божье, является Его откровением для человечества. Уже самим своим существованием книга эта как бы утверждает, что Бог не молчит, но наоборот, несмотря на сопряженные с этим трудности и даже угрозу быть вовсе отвергнутым и непонятым, желает открыться человеку, рассказать о себе и поделиться собой. Христос открыл все, что только можно открыть человеку. Сам Он говорит об этом так —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 не поставил в ряд с другими великими учителями древности. Итак, стоит ли нам во всем и со всеми быть открытыми? Открывать ли другим душу, спрашивать их мнение и учитывать его или же игнорировать? С одной стороны, ужасно плохо, когда тебя ставят ни во что и игнорируют. С другой стороны, если Господь станет опрашивать всех и каждого, стоит ли ему приходить второй раз, приходить во славе и судейской мантии, то, пожалуй, второго пришествия вообще никогда не будет. Но, с одной стороны, разве не потому Господь откладывает свое возвращение, что всех и каждого невидимо опрашивает Его Дух, опрашивает, наполняя и вдохновляя, опрашивает, наблюдая, как распоряжаются люди вдохновением и благодатью. Но бывает и порочная открытость. Это открытость несправедливого, преступника, грешника, когда человек вместо покаяния выворачивает миру свое нутро, свои эмоции и требует принять их в качестве оправдания и доказательства своей благости. Есть и другой ее опасный вид. Невозможно жить наружу, постоянно оправдываясь, хамелеонски изменяясь, отказываясь от истины ради спокойствия окружающих, или визгливо вступая за истину только ради внимания друзей, соседей, собратьев. Невозможно и жить внутрь только лишь. Ведь самоизоляция, какими бы идеями она ни оправдывалась, проповедует презрение к людям, соседям, подчиненным, родственникам, посомым. Надо осознать обе эти невозможности, вывариться в них и изнемочь, поразиться. Как мог апостол Павел быть «всем для всех»? не переставая быть проповедником Христа, и именно Христа, чтобы понять, нет выхода логического, нет поведенческого стереотипа. И сценария, который может выручить, есть единственное, евангельское, невозможное человеком, возможно, Богу. И есть свидетельство апостола о том, что эта невозможная возможность действительно осуществляется, когда, если и насколько мы идем против к Богу через Христа. Тот же Павел говорит о легитимности своего служения апостола, призывая каждого желающего его испытать или опровергнуть. Павел открыт со всеми людьми. Он был открыт даже в этом вопросе, хотя кому-то это могло показаться неким кичением или даже гордостью. Значит, промолчи он, и это было бы уже неверно. Это было бы уже ложным смирением. Поэтому открытость есть состояние духовной обнаженности. Недаром в раю первые люди ходили совершенно нагими и не стыдились. Не было ведь греха, не было и стыда. Здесь мир вновь все подменил. Ложная открытость выступает за оголение, за разнузданность, за беспудство. Господь даровал нам одежду как раз для того, чтобы покрываться, в то время как единственное место, где обнаженный человек без стыда мог предстать перед другими такими же, был рай до грехопадения».